Знакомое уже чувство полёта, и следом за этим шаг, который чуть не превратился в свободное падение со скалы. Упасть мне не дала хорошей реакцией ледобояра. Оттащив меня от края и придержав за талию, он быстро огляделся и кивнул налево, где виднелась незаметная тропа, уходящая вниз. Нам туда, осмелите спуск. Спускаться не подниматься, вздохнула я. Ведите, лед. Нам не стоит терять время. Кивнув, мужчина начал осторожно спускаться, при этом чутко прислушиваясь к окружающему миру. Я старалась не отставать, иногда скользя на сыпающемся песке с камнями и цепляясь за неровную поверхность скалы. Из-за длительного и напряжённого спуска к концу пути у меня жутко болели ноги и взмокла спина, но я не жаловалась, сама напросилась к тому же был постасном, который ещё вчера лежал без сознания, наверняка было гораздо тяжелее. Чтобы хоть как-то помочь, я выдала ему тонизирующее зелье из своих запасов. Сама предпочла ограничиться несколькими глотками воды и коротким отдыхом прямо на траве. Ещё пару часов и будем на месте. Далеко вы забрались от границы. Расскажите, что вы здесь разведывали? Ведь это, насколько я понимаю, территория владыки медведей. Госпожа целительница, можете называть меня Марикой Лэт. Марика протянул двоепостасный со странными урчащими нотками, которые выдали в нём представителя кошачьего рода. Так вот, госпожа Марика, вам никто не говорил, что совать свой хорошенький носик В дела оборотней. Дурной тон. Завать нос в чужие дела, в принципе, плохо. Поэтому, если не хотите, можете не отвечать. И всё же, мне интересно, как один из кошачьих оказался на территории чужого рода и почему обвинил в нападении на гарнизон именно драконов. Женщины, любопытство ваш самый страшный порок. Возможно, Но в данном случае это не праздный интерес. Через нашу обитель прошло много двупостасных. Были среди них и владыки, лечащие здоровию целительниц в ожидании своих даров. Я лично знакома с драконами, медведями, рысями и волками. Каждый владыка показался мне мудрым и достойным правителем, который чтит заветы предков. Поэтому мне тяжело осознать, что кто-то из них спланировал нападение на гарнизон. Тем более, обвинение драконов внешность весьма обманчива, госпожа Марика, иногда вполне безобидный смешливый на вид оборотень может оказаться дичавшим животным, а хочет до сладкой людской крови, почти прошептал лед браяр, а в следующий мгновение я оказалась впечатана в дерево твёрдым мужским телом. Вы понимаете, насколько опасно ваше доверчество, милая госпожа целительница. Осознаёте, насколько вы лакомый кусочек для каждого рода. Мне ведь ничего не стоит забрать у вас. Уход и забитие был добровольным и в присутствии свидетеля. Ни один великий род не посмеет оспаривать моё право. Право на что? На вас, Маррика, проурчал Лэд и склонился к моему лицу, завораживая сиянием зелёных глаз. Вы правы, за меня действительно никто не сможет вступиться, подчиняясь законам, буду откровенна, Лэд. Я сама не буду сопротивляться. И приму ваше право, но только если поможете отыскать сестёр. В противном случае у меня вполне хватит сил и знаний, чтобы превратить вашу жизнь в кошмар и сократить её на несколько десятков лет. Выбор за вами. Лэд Брайер. Угрожаете мне, госпожа целительница. Довольно произнёс мужчина и неожиданно потёрся носом, а мой нос снова дразнит зверя просто констатирую факт мы с вами достаточно взрослые люди и не люди чтобы урегулировать данный вопрос мирным путём и к взаимному удовольствию возможно уклончиво ответила я и медленно выдохнула когда двойпостасный сделал шаг назад Я обдумываю ваше предложение, госпожа Марика. Он обещал лед, а затем развернулся и двинулся вперёд. Что касается нашего пребывания здесь, то оно было с одобрения владыки Медведей. Мы осматривали горы на наличие неучтённой нежити. В последние пару недель было несколько заявлений о пропаже женщин, которые поднимались в горы за ягодами, оборот цвета. Нашли что-нибудь? «Следы неизвестной твари, но и только». «А есть предположение, откуда она взялась в этих местах?» «Мы считаем, что пересекла границу. Собственно, для выяснения деталей мы и отправились к гарнизону, но узнать успели немногое». «Интересно, а нападение и эта тварь могут быть связаны?» «Женщины!» Не зная всех деталей, пытаетесь строить логические цепочки, которые зачастую приводят к весьма странным выводам, особенно если они касаются отношений. Я просто предположила, пробурчала я и отвернулась от насмехающегося надо мной двояпостасного, даже не надо мной конкретно, а над девушками в общем, причём это не единичный случай, который характеризовал Леда Брояра как неоттёсанного мужлана. Ну что же, не будем списывать вашу версию со счетов, хотя, по-моему, всё гораздо проще. Драконы решили прибрать соседние территории к своим лапам и начали захват самых слабых, но важных представителей. Вы так говорите, как будто женщины пропадали не только у медведей. Нет только. Мне стал спорить лед, обернувшись через плечо и окинув меня задумчивым взглядом. Почти у всех соседей крылатых Пропадали девушки, но только у медведи мы смогли найти следы. Но зачем воровать женщин? Какой в этом толк? Вы гарант нашего будущего. Без вас не будет наследников, и в случае войны оборотни очень быстро выродятся как вид. При таком раскладе останутся только те, кто сумел сохранить своих женщин. Для драконов это слишком низкий и топорный метод. К тому же, в чём смысл похищать женщин другого вида? Ведь неизвестно, кто родится из такого союза. Очень даже известно, госпожа целительница. У оборотней всегда преобладают гены отца. Другое дело, что дети могут родиться без магии или с дефектами, которые способны помешать оборотству, но при этом они смогут стать рабочей и военной единицей. Ужасно звучит. почнула я головой и поправила лямки сумки Это наша природа, госпожа Марика. Со временем вы всё поймёте и примите. Вряд ли я смогу принять столь варварски нравы, и я всё ещё не верю, что драконы способны на такую низость. Из всех двухпостасных они самые мудрые и честные. Ой ли. Усмехнулся Лэд Брояр, отвечая на оба моих заявления. Почти дошли, госпожа. Больше я с расспросами не лезла, чутко прислушиваясь к звукам леса, но кроме шелеста листьев и пения птиц ничего не улавливала. Зато через десяток шагов почувствовала запах гари, въевшийся в окружающий мир. А ещё спустя сотню шагов вышла на прогалину, которая когда-то была гарнизоном. Теперь от бывшего добротного строения Остались лишь угли да пепел, от которого поднимались редкие струйки дыма. Живое пламя поглотило всё, задев и лес, который чудом не сгорел полностью, оставшись на самой границе с чёрной землёй. Я следила за ледом Браяром, от каждого шага которого в воздух поднимались белые песчинки пепла, чтобы не искалдвы пастасный в бывшем огненном царстве. Он явно этого не нашёл. Идём дальше. За деревьями начиналась деревня. Вы не против, если я обойду поляну по краю? Почему? не понял мужчина. Если здесь пировала живое пламя, то оно наверняка поглотило всех, кто не успел убежать. Не хочу и не могу ступать по пеплу. Глупо. Если вы правы, то павшим здесь воинам уже всё равно. Их души покинули это место, чтобы вознестись в чертоге многоликой. И все же я лучше обойду. Спорить Лед не стал, но и одну не отпустил. Вместе со мной он обошел неровный обугленный круг, а затем нырнул в потемневшие от копоти заросли. Налетевший ветер донес до нас новую порцию гари, а еще сладкий до мерзости запах разложения. Шагая следом за двои постасным, я была готова увидеть несколько трупов, но здесь их были десятки. Множество тел, разбросанных по потемневшей от крови и гари земле, и сломанные куклы, сопровождающие проплывающие в небе облака с стеклянными взглядами, и все мужчины. Всё ещё думаете, что драконы мудрые и честные? У вас нет доказательств Что это были они? Есть. Недобро усмехнулся Лэд и кивнул в сторону ближайшего тела, на груди которого виднелись глубокие рваные раны. Такой след может оставить лишь драконья лапа, госпожа Марика. Чешуйчатый убили всех выживших мужчин и забрали их женщин, в том числе целительниц, отправленных на помощь. И что теперь делать? прошептала я непослушными губами Ждать драконы оказались столь самоуверенны, что даже не соизволили скрыть следы. Видимо, понадеялись на работу живого пламени. Или кто-то их подставил и специально всё оставил. Допустим, это всё же были драконы. Лэд Брояр, что по вашему ждёт похищенных женщин? скорее всего сексуальное рабство их будут использовать для утех и в качестве инкубатора инкубатор нет но ведь драконы неживородящие они откладывают яйца которые обычный человек да и оборотень не сможет выносить из яиц вылупляется только правящий род который блюдёт чистоту крови и хранит в себе гены первопредка Остальные рожают обычных детей, так что ваших сестёр ждёт не самое приятное участье. Лэд Брайар, я прошу вашей помощи. Пожалуйста, отведите меня к владыке драконов. Об этом не может быть и речи, сказал, как отрезал двой пастастный. Вы хотели узнать, что стало с целительницами, и я помог в этом. Сейчас мы вернёмся обратно в обитель. А затем вы поможете мне перебраться на земли Рода. Боюсь, не всё так просто, осторожно начала я. Понимаете, я так волновалась, что взяла с собой только один камень, использованный для перехода сюда. В обитель нам придётся возвращаться пешком, или можем остаться здесь. Завтра к вечеру владыки откроют портал, и вы вернётесь домой. Вернусь ли я? Вы правильно сказали, что целительница без защиты обители очень лакомый кусочек. Сами подумайте, сколько желающих найдется прибрать меня к рукам. И если на вашу кандидатуру как хозяина я еще могу согласиться, то на других... А о том, что я дарна, и к нам применимы другие законы, я намеренно умолчала. А все дело в том... что обитель находилась южнее нашего нынешнего местоположения, и чтобы добраться до нее, нужно было пересечь земли драконов. Конечно, был риск, что Лед Брояр пойдет в обход, но это добавило бы к нашему пути лишние сутки. А мужчина, как я поняла, хотел встретить своих соратников здесь, чтобы поделиться с ними воспоминаниями и выводами. У меня же были другие идеи на этот счёт. Почему вы так уверены в невиновности драконов? Потому что знаю их и верю, несмотря на все доказательства обратного. Лэд Брайар, можете обвинять меня в глупости, но я уверена, что всё это подлог. Кто-то хочет натравить великие роды на драконов. Вопрос только зачем. Вы слишком молоды и наивны. Госпожа целительница, не спорю, но именно в этом заключается моё преимущество перед вами. Скажите, Лэд, что будет после того, как здесь появятся владыки? Что они сделают с драконами, если поверят в их виновность? Нарушителей будут судить. Здесь слишком явные доказательства, которые не нуждаются в судей и следствии. К предателям будут применены соответствующие меры. Что-то мне подсказывает, что драконы так легко не сдадутся. Учитывая их магию, опыт и силу, это будет жестокая стычка со множеством пострадавших и погибших. Это приведет к ослаблению всех родов двуипостасных и сделает их уязвимыми перед настоящим врагом. Госпожа Марика, у вас весьма богатая фантазия. Любите любовные романы? Люблю смотреть на ситуацию трезво и подмечать то, что не желают видеть всякие неотёсанные оборотни. Марка не стоит провоцировать этих самых оборотней такими оскорблениями, тем более, когда вы находитесь в их полной власти, и я не в вашей власти пока нет. Но это очень просто исправляется, так что нет разницы от множества весьма необдуманных, но очень желанных поступков. Меня удерживают честь и долг. Но любому терпению есть предел. И тогда в таком случае предлагаю закрыть тему. Прошу вас проводить меня в обитель, где я смогу найти более благодарных слушателей. Как пожелает прекрасная госпожа. Но смешливо ответил двойпостасный и бросив последний взгляд на выжженный могильник, пошёл в противоположную сторону.